Глава 15. Сад грешников. Люк с поганым псом режима закрылся. Разумовский довольно потянулся и хрустнул костяшками пальцев. Прислушался к глухому звуку удара, значит, Игорь приземлился. Разумовский сел на старинную козетку, потянул столик на колесиках с напитками и закусками поближе к себе и открыл ноутбук. Камеры слежения работали просто отлично, весь сад находился перед ним, как на ладони. Разумовский протянул бледную руку к чаше с колотым льдом и взял оттуда банку газировки. Банка с шипением открылась, он сделал глоток. На мягком ковре у ног покоился планшет. Разумовский нашел профиль грома во «вместе», но еще не успел как следует изучить, тот слишком быстро очухался. Впрочем, хорошо, что очухался. Разумовскому нужно было кому-то рассказать. Он слишком долго носил это в себе. Не произошло ничего такого, что угрожало бы делу. Ведь это был практически разговор с покойником, неодушевленной вещью. Он привык смотреть на них так еще с детства. У них не могло быть никаких чувств, никакого разума, вообще ничего. Они не настоящие. Настоящие не причиняли бы боль. Настоящие не мешали бы им. Сколько раз этот тупой гром пытался его поддеть, уязвить, но что толку злиться на неживое? Сейчас он ощущал безмерное блаженство. Смерть Пенькова запустила протокол хаоса. Весь его упорядоченный гармоничный мир был разрушен. Каких трудов ему стоило снова поставить все на рельсы? А потом этот мент. Разумовский смотрел на его аватарку, но не испытывал никакой ненависти. Ему даже было его немного жаль В отличие от вульгарного и шумного Гречкина Безмозглого Сорокина Алчного до абсурда Зильченко И лопающегося от гордыни Бехтиева У грома хотя бы нашлось немножко мозгов Стройка, открытие детского дома Сразу два препятствия Неприятных, сбивающих с толку Но всего лишь препятствия Их приятно преодолевать Это как решение трудной задачи Из хаоса рождается порядок Он не совершал ошибок. Он вообще не мог ошибаться. Ошибались они, когда вставали у него на пути. Может, стоило тогда убить мальчишку, который его увидел? Жертвы больше, жертвы меньше. На мониторе Гром вышел в сад. Разумовский настроил звук и ехидно произнес. «Эй, hey, вперед, обезьяны! Или вы хотите жить вечно?» Засмеялся. Игорь все стоит, озирается. Живучий сволочь. Он сбросил его вниз на стройке, его оглушили на открытии, он только что получил лопатой по своей упрямой башке. Не знает болван, что уже мертв. Ловушки, испытания — все это так, приятное и зрелищное дополнение. Торжество гармонии над хаосом. Да, они работают, еще как работают, зрелищно, но убивают не они, убивает Промедол. И куда быстрее, чем за 40 минут. Нет, он не солгал грому, он просто умолчал, что названный им отрезок времени справедлив только для состояния полного покоя. Физические мучения – ничто в сравнении с моральными. Со страхом, отчаянием. Он знал об этом все. Поднял планшет с ковра. Пора. Просто удивительно, сколько всего можно узнать о человеке с помощью социальных сетей. Разумовский с любопытством наблюдал за фигурой на экране. Раньше у спецслужб уходили дни, недели, а порой и годы, а теперь пара кликов, и все как на ладони. Добро пожаловать в светлое будущее, где каждый добровольно из песней делится со всем миром своей информацией, самым дорогим, что у него есть. Гром побежал по дорожке, подсвеченной мутными фонариками на солнечных батареях. «У меня ведь уже открыта твоя страничка», — торжествующе объявил Разумовский. «Друзья, родственники, любимые фильмы и песни, мировоззрение, политические взгляды. Совсем недавно я вообще не знал, что ты существуешь, а теперь знаю тебя как свои пять пальцев. И это я еще не смотрел твои переписки». Первая ловушка — «Маятники смерти». Вульгарный Гречкин называл ее «шинкуем капустку». Три исполинских топора на специальном креплении. Фотоэлемент срабатывает, когда грешник приближается. По тросу внутри крепления проходит ток, приводится в действие простейший механизм, и топоры начинают раскачиваться из стороны в сторону. Все быстрее и быстрее. Ничего особенно сложного, у скорости есть предел. К тому же, пока они еще не раскачались как следует, можно проскочить и без остановок. Но уже сам вид смертоносных маятников деморализует отравленных. Он знал это наверняка, потому что они нашинковали достаточно грешников. Гром не остановился. Он ловко проскочил между движущихся орудий, даже не сбавив скорости. Хм, а кто такая Юля Пчелкина? Твоя подружка? Ловушка номер два. Яма с кольем. Ее можно только перепрыгнуть. Кажется, что она занимает не всю тропу, только центральную часть, но это не так. Боковые части просто замаскированы, а тот, кто попробует обойти, непременно свалится. Расстояние неплохое, 5 метров. Отталкиваться неудобно из-за осыпающегося края. А еще многим не хватало ума разбежаться. А этот все бежит, смотрит ли под ноги. Было бы жаль, если бы все так быстро закончилось. она в курсе, что ты уже покойник? «Как думаешь, мне лучше прислать открытку с соболезнованиями или, может, лично утешить бедняжку?» Прыгнул, ухватился за противоположный край, подтянулся. «Давай, разгоняй кровь». «И это все, что у тебя есть? Примитивные ловушки и болтовня?» Донесся из динамиков ноутбука «Голос грома». Колонки в саду были снабжены микрофонами. Разумовский никогда не любил немое кино. «Это лишь разминка, Игорь. Дальше станет гораздо интереснее». На столбах вдоль тропинки черепа. Нет, это не его жертвы, это бутафория. Но на этой стадии Промедол уже начинал действовать на грешников. Тут они могли начать ловить отличные галлюцинации. Разумовский щелкнул клавишей, ослепительный свет вырвался из глазниц черепов. А этот все мчится. Рукой глаза прикрыл всего на мгновение. Смешной. Но надо же, он уже у первого павильона. Первое испытание. Разумовский одним гладком осушил банку и отшвырнул ее в сторону. Все интереснее и интереснее. Переключился на камеры из павильона. Стены внутри были увешаны разнообразным оружием: винтовками, автоматами, гранатами, бронежилетами. Покойный Гречкин постарался, доставая все это. Ну и где он теперь? Поздравляю! Примитивные ловушки позади. Ты добрался до первого ключа. Впереди серьезные испытания. Ты заслужил форм. Можешь взять все, что душа пожелает. Гром быстро нашел ключ на цепочке и повесил его себе на шею. Потратил, правда, драгоценную минуту, разглядывая арсенал, спрятанный в павильоне. Не стал жадничать, ничего серьезного не выбрал. Молодец. А потом вдруг дернул на себя пистолет Макарова. Болван, идиот. Разумовский хлопнул в ладоши. «Вот, сейчас, сейчас!» Но Гром услышал, что леска, привязанная к пистолету, выдернула кольцо одной из гранат на стене. Там все было привязано к взрывчатке. Ну вот и... И это что, все? Гром успел выбежать до взрыва? Полыхнуло. Разумовский убрал громкость. На экране возник силуэт Грома, мотающего головой. Его контузила нет. Рядом со скульптурой с головой свиньи в венке. «Жирное тело, выседающее на десятки раздавленных им людей, отчаянно тянущих вверх белые руки, моля о помощи и пощаде». Авариция, Игорь», — огласил Разумовский. «Жадность. Ты с ней справился, пусть и нестандартным способом». Его страшно радовало происходящее. Он отложил ноутбук и на радостях открыл шампанское. Марго дернулась от хлопка, потом подлетела к пробке и пару раз клюнула ее, мстя за испуг. Разумовский вытер выступившую пену от напитка салфеткой и отхлебнул прямо из горла. «Эй, Разумовский, ты там не застрелился часом?» – послышался голос грома. Разумовский хихикнул и утер рот тыльной стороной ладони. «Нет, Игорь, пью за твое здоровье!» – посмотрел на бутылку. «Майот и Шандон, ты молодец, но не думай, что сможешь и дальше выезжать только на силе и скорости». «Прёшь, как танк, а иногда нужно и мозгами шевелить». Гром на экране вдруг остановился и ухватился за голову. Разумовский заерзал на месте от волнения, выпил еще. «Тебе плохо, Игорь? А это начинает действовать промедол. Еще пару минут, и тебя ждет чарующий мир ожившего ужаса. Не дождешься. Донесся до него голос Игоря. Разумовский хихикнул. «Глупый, глупый гром». Тот помчался дальше и, конечно же, наступил на плитку, активирующую пульверизаторы. В тот же момент из ламп по бокам тропинки появились разбрызгиватели, и пленник в одну секунду оказался с ног до головы покрыт пахучей жидкостью. «Что за гадость?» — воскликнул он. «Воняет, как труп угадал, но не совсем. Это специальная эссенция, которая страшно нравится воровам». Радостно пояснил Разумовский. «Озирается, не понимает». Тот десяток птиц, что свободно летает по саду, скоро будет совсем рядом. Но этого мало. Вокруг места с пульверизаторами скрытно были расположены клетки с воронами. Один клик, и все они оказались на свободе. Черной тучей вороны ринулись на грома, запах сводил их с ума. Лишь одно желание в крохотных мозгах – терзать. Когти и клювы вонзались в плоть, источавшую проклятый аромат. Несчастный гром замахал руками – пытаясь отогнать обезумевших птиц. «Казалось бы, какая дьявольская разница? Могучий царь природы и какие-то жалкие крохотные существа, но их больше, а он отравлен, запуган!» «Гули-гули-гули!» — -гули. хохотал Разумовский. «Гули-гули! Заклюют! Заклюют!» Гром отчаянно ринулся вперед, словно не разбирая дороги, но на самом деле держась прямого курса ко второму павильону. Тот был окружен бассейном, подобно средневековому замку с орвом. Прямо с разбегу Гром нырнул в воду и исчез вниз головой. «Я же сказал, что нужно пошевелить мозгами. Вот почему ты такой тупой? А если бы это был раствор кислоты, а, Гром?» – раздосадованно протянул Разумовский. Но Гром уже вылез на берег, растирая себя руками, смывая эссенцию и кровь. Пара ворон понаглее еще пыталась было его атаковать, но от них он просто отмахнулся. «Браво! Разумовский отхлебнул шампанского. «Давай, заходи. Чего встал? Часики тикают. Второй ключ внутри».